Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке, да в такую пору, когда добрый человек идет к заутренней, и выпучила на него глаза, как будто спросония, просония, когда потребовал он кухоль севухи мало не из полведра. Только напрасно, думал бедняжка, залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапивой, казалось ему горше полыней. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, казак!» Загремело что-то басом над ним. Оглянулся басоврюк. «У, какая бразина! Волосы щетина! Очи, как у вала! Знаю, чего не достает тебе» вот чего тут брякнул он с бесовскую усмешку и кожаным висевшим у него возле пояса кошельком вздрогнул петро да как горит заревел он пересыпая на руку червонцы да как звенит! А ведь и дело только одного потребую за целую гору таких цацак «Дьявол!» – закричал Петро. «Давай его, на все готов!» Хлопнули по рукам. «Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет, папоротник, не прозевай!» Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге. Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петру с вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее тем нетерпеливее». Экая долгота, видно, день божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет, небо только краснеет на одной стороне, и оно уже тускнеет. В поле становится холодней, примеркает, примеркает и смерклась на силу. С сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник, испотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и босоврюк. Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных. Но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один».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 Но вот блеснула на небе зарница и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных, тут же и простые листья папоротника. Пусть Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидольщина? 10 раз на день случается, видишь, это зелье, какое ж тут диво!